не знал. А Драхарсис, как он подозревал, тоже не знал. Их везли к старому центральному командному куполу колонии, который возвышался перед ними. Толпы культистов наблюдали за их проходом, низко кланяясь. Звуки тяжелой промышленности доносились с поврежденных крыш жилых домов, турбомолоты и дрели лязгали о сталь, лазерные резцы визжали. Грозная темнота выделяла частые вспышки света, заставляя танцевать резкие тени. Они усердно работали. Группы культистов подгоняли, и все больше рабочих бригад двигались в направлении звуков труда. Повсюду лежали трупы, лицом вниз на гравии улиц, сваленные в дверных проемах, мертвые от истощения. Они достигли купола, охраняемого дюжиной несущих слова в полном облачении. Боевые доспехи были без опознавательных знаков. Они не участвовали в тяжелых боях. Как только двери захлопнулись за ними, запах крови стал почти невыносимым их провели в большую круглую, тускло освещенную камеру. Интерьер был колхидским. В центре стоял высокий алтарь, увенчанный иконами четырех сил и множество более мелких демонов. Разноцветные огни скользили и мерцали по медным и железным поверхностям, словно возникнув из самого воздуха. Тихий хор стонов наполнял ниши вокруг алтаря. Тело дергались и вздрагивали в этих пространствах, прижатые к железным рамам или прикованные цепями окон не рассматривал их слишком внимательно, но можно было разглядеть блестящую, залитую кровью плоть, обнаженный жир и сухожилие, проблеск костей. Тот, кто ждал их встречи, был точь-в-точь, точь, как Адрахарсис, амулеты и безделушки звенели на его боевых доспехах, а узоры были выгравированы по всей его поверхности. Он был без шлема, его кожа была охристого цвета, также испещренная хной и татуировками, так что первоначальные черты лица были почти полностью скрыты. Он держал длинный посох с каким-то силовым элементом, вбитым в его наконечник, а на украшенном драгоценностями поясе висел меч с широким лезвием. Я Халханом, сказал он. Апостол Белого Солнца глава носителей слова: Добро пожаловать! Адрахарсис поклонился: Вижу, вы были заняты, сказал он. Нам пришлось так поступить. Вдалитый окон услышал человеческий крик, мучительный, плачущий вопли о помощи затем еще один, внезапно оборвавшийся. Несчастные в нишах застонали чуть громче. «Позвольте мне просветить вас», – продолжил Кхалханам. Это место было создано не просто так. Священное место для усиления и постижения воли богов. Оно было выбрано из-за своего благоприятного расположения, пересечения определенных резонансных гармоник, ослабляющих барьеры между этим миром и его более великим аналогом. Мне была оказана честь основать его с ожиданием, что он станет частью великого храма, который нам было поручено создать. Его татуированное лицо исказилось в безрадостной улыбке. Увы, как вы знаете, все произошло не так, как мы предполагали. И что же это такое? Спросил Фиакон, уже устав от манеры речи апостола. Временное убежище, сын Пертураба, ответил к Халханам. Место, где мы сможем набраться сил, прежде чем нам придется пройти через все препятствия, чтобы сбежать. Полагаю, вы уже знаете, что врата закрыты. Дальше ситуация не лучше. Любой корабль, пытающийся прорваться в пустоту, будет настигнут и уничтожен. Нам нужно лучшее решение. А для этого нужны силы. окон украдкой взглянул на Драхарсиса. Апостол жалобно кивал, как ребенок в хоре. Черт возьми, как же он ненавидел его. Мы с огромными трудностями поддерживали связь с миром, сказал Кхалханам. Это требует постоянных усилий, больших жертв, но силу все еще можно использовать. Мы используем ее, чтобы скрываться от врага, одновременно обращаясь к тем, кто готов нас выслушать. Таким образом, здесь происходит собрание «Концентрация сил». У нас есть корабли, которые мы ремонтируем, армия, которая растет. Мы были рассеяны в смятении, настолько сильным был этот поворот событий, но теперь мы снова сильны. Теокон громко рассмеялся у тебя ничего нет. Толпа преследуемых, несколько сломанных шатлов и фрегатов. Даже самая маленькая эскадра противника посмеялась бы над тобой. Халханам с пониманием посмотрел на него. Мы знаем, что не можем оставаться здесь. Мы собираем силы только для одной цели боевого корабля. Одного из вражеских. У нас будет возможность захватить судно, и как только мы это сделаем, у нас будет шанс, чтобы выбраться». Ничто менее амбициозное нам не подойдет. Когда придет время, наши охотники снова отправятся в космос не поодиночке, а сообща. «Нам нужен всего один корабль. Один корабль с меткой 13. -го. Тогда мы сбежим. Значит, вы покинете свой храм. Мы это сделаем. И построим еще один в другом месте, когда сможем». Теокон взглянул на Драхарсиса. «Ты поддерживаешь это». Адрахарсис развел руками, словно примиряясь. «Нам не повредит, если мы его послушаем». И «Я снова спрашиваю тебя, брат мой, каков твой план?» Теокон подавил раздраженный рык. Эта постоянная фраза начинала его раздражать. «Какая разница?» «Самоубийство есть самоубийство». «Я думал, ты более боеспособен». «Вы никогда не узнаете больше, чем сможете себе представить». Халханом протянул окровавленную перчатку. «Довольно, пожалуйста. Если хочешь узнать больше, изучи наши труды, сын Пертураба. Если считаешь, что в одиночку у тебя больше шансов, поступай так. Хотя, когда придет время, еще один клинок был бы кстати». Вдали раздался еще один крик, протяжный и сдавленный. Где-то в этом здании регулярно причинялись страдания. Это было похоже на звон хронографа. «Я посмотрю, прорычал окон Оценю все, что ты кое-как собрал. Но это маленькое место. Твой план – безумие. Калхида была маленьким миром, и все же она зажгла пламя, поглотившее всю галактику. окон на мгновение задержал взгляд на апостоле. Затем он посмотрел на Адрахарсиса. У обоих было тоже восторженное выражение лица, которое он так часто видел у их легионеров. Уверенность, поддержка. У них снова появилась цель. «Чёрт возьми!» Выплюнул он и резко развернулся, чтобы уйти. Он покинул командный центр, оставив Адрахарсиса позади. Его воины последовали за ним, и вместе они пробрались дальше в массу зданий. Теокон услышал пение, доносящееся из некоторых неповрежденных жилых блоков. Он поднял глаза и увидел ряд дёргающихся тел, насаженных на шесты вдоль внешней стены жилого блока. На каждом из них на обнаженной груди была вырезана руна. Толпы людей на улицах внизу бродили под ним, либо не обращая внимания, либо просто привыкнув к этому обычаю. Чем дальше продвигались, тем очевиднее становились признаки продолжительных ритуальных мучений. Должно быть, это служило какой-то цели, возможно, это был способ, с помощью которого эти ведьмы поддерживали связь с источником своей силы. Место, по-видимому, имело какое-то значение. Возможно, так оно и будет теперь, Великий океан снова начнет просачиваться, сначала ручейками и оврагами рядом с местом наводнения, а затем постепенно поднимаясь, пока Земля снова не будет поглощена и пропитана влагой. Возможно, это был, как явно надеялся Адрахарсис, знак того, что все вернется на круги своя. Или, может быть, это была всего лишь очередная иллюзия, ложная надежда для лжепророков. Мне кажется, мне больше нравится, когда всего этого не стало пробормотал Олеску с отвращением, глядя на окружающую его нищету. «Возможно, они обманывают себя», – сказал Теокон. «Я не вижу никаких демонов. Пока что-то». Они продолжали двигаться вперед. Улицы сужались, становясь все более грязными. Под ногами на гравии лежали лужи маслянистой воды, покрытые пленкой крови. Крики не прекращались, доносились то издалека, то, иногда, очень близко, всегда скрытые, всегда в тени». Рабочие бригады с трудом брели, согнувшись пополам от груд шлакоблоков или связок стальной проволоки. Все выглядело убого. До смешного примитивно, и все же сотни тысяч людей работали здесь, а может быть и гораздо больше по всей территории. Работа была непрерывной, подпитываемой страхом и отчаянием. Как это место вообще могло себя прокормить? Не было кораблей снабжения, либо запасы крошечной луны каким-то образом пережили бои невредимыми либо на горизонте маячила надвигающаяся катастрофа голода. Они просто продолжали работать, так или иначе. В километре от командного центра бесконечные ряды жилых модулей сменились более открытой местностью. Она была в основном разрушена, представляя собой изрытый ландшафт из ударных воронок и обломка вкладки, но из ее сердца выросло более крупное сооружение. Его форму было трудно различить в свете световых лучей строительных лесов, возможно, это была серия галерей, Поднимающихся в хаотичной последовательности вокруг смутно напоминающего рок ядра. Оно выглядело почти случайным, как набор каркасных жилых уровней, кое-как соединенных между собой разных размеров. Опорные балки тянулись, словно вены, по внешней поверхности влажно поблескивая. Его внутренности были открыты стихии, сотовые и замысловатые. Из его сердца исходило глубокое красное свечение, но внешние слои были кости белыми и серыми. Восьмиконечный модуль был на каждом этаже, сверкал с каждой внешней грани, а также явно скрывался внутри. Решетка переплетенных слоев. Было не совсем ясно, из какого материала было построено это сооружение, уж точно не из кости, хотя оно и выглядело так. По меркам Лаомидеи оно было огромным, возвышаясь намного над обрубленной линией жилых домов и мануфактур, представляя собой готическое проявление безудержного разгула среди всей унылости провинциальной имперской захолустной колонии. Их работа, с отвращением, сказал Теокон. Их храм воли богов. Из самого сердца сооружения доносились все новые, приглушенные крики, заглушаемые расстоянием и расположенными между ними конструкциями. Каждый раз, когда раздавался звук человеческой агонии, вспыхивало свечение. На другом конце открытого пространства ряды обнаженных тел, скованных цепями и тяжелыми кандалами, загоняли в подобие пасти фигуры в одеждах 17 века. Эти несчастные выглядели сильно пьяными, а может быть, просто онемевшими от страха. В любом случае, они не выйдут оттуда. Они все еще строят его, заметил Мнон. Это было правдой. Рабочие бригады неустанно трудились на вершине, вися на шатких опорах и шатких платформах, их труд освещался вспышками сварочных аппаратов. Всё было так неустойчиво, так не нетехнично, но, возможно, в этом и заключался смысл сотни, тысячи людей, все использовали инструменты, которые, возможно, появились в далеком прошлом, работали руками, тратили энергию собственного тела, строя место, которое в конечном итоге поглотит их. Теокон наблюдал за всем происходящим. Он слышал неистовые песнопения, целые хоры, звучавшие из зловещего сердца этого сооружения. «Они хотят, чтобы мы поверили, что они оставят все это позади», сказал он. «Достаточно нескольких зарядов гранатомёта, чтобы положить этому месту конец», сказал Олеску. «Он не выглядит надежным. За ним стоило бы понаблюдать. «Возможно», сказал он. «Если до этого дойдет. По ту сторону прохода, прямо под тенью ревущей башни, доносились низкие крики голоса, в которых слышался скорее гнев, чем страх. Два Астартес вырвались наружу, два тяжело бронированных силуэта, каждый из которых ревел, словно бросаясь в бой». Один был безоружен, за исключением тяжелых боевых доспехов, другой держал топор. Олеску потянулся за своим оружием, но Теокон жестом приказал ему отступить. «Это не имеет к нам никакого отношения», сказал он. Двое противников вступили в ожесточенную схватку, сталкиваясь кулаками и скользя по скользкой земле. Воин с топором был из числа детей императора, а тот, у кого не было оружия, из числа сынов Хоруса». Они сражались несколько напряженных секунд, кулаки скрежетали, удары наносились беспорядочно, словно в состоянии алкогольного опьянения. Это было не самое зрелищное представление. Возможно, они устали, а может и сошли с ума. Боец из числа детей императора выглядел более безумным, его удары были дикими, у него было оружие и противостоять этому преимуществу было трудно. В конце концов, лезвие топора вонзилось в шею противника. Еще два удара, и воин из числа сынов Хоруса лежал мёртвый, его конечности дёргались от беспорядочных ударов по незащищенной спине. После этого легионер из отряда детей императора, тяжело дыша, огляделся вокруг. Он увидел железных воинов, но, казалось, едва узнал их. Лжицы, пробормотал он с горячью. Лжицы и дураки. А затем он, хромая, удалился прочь, его яркие доспехи звенели вокруг тела, словно он был сильно деформирован под ними. «Мы или они?» С притворным интересом спросил Олеску. Теокон рассмеялся. «Это место долго не просуществует». Он отвернулся от храма, не желая больше слушать этот смех. «Глотки уже перерезаются. Тогда что же нам делать?» Спросил Мнон, идя с ним. «Садиться на тот корабль?» «Черт возьми, нет», сказал Теокон. «Мы к нему и близко не подойдем». Он снова двинулся с места, его тяжелые доспехи хрипели. «Мы изучаем, мы ремонтируем, мы не верим лжи», – твердо заявил он. «Как всегда. Когда придет время, мы будем готовы». Глава 25. Говорили, что это пустяк завоевать Луну. Всего лишь спутник в двух шагах от тронного мира. Какое невежество! Луна втрое меньше своего более крупного собрата, И в период своего расцвета была более могущественной державой в промышленности, кораблестроении и военном деле, чем ее более густонаселенный аналог. Даже в руинах ее возможности вызывали зависть у многих столичных миров Империума. Вспомните, что для того, чтобы захватить ее, потребовались легионы, без них захват Луны в течение многих лет считался слишком рискованным даже для Императора. И все же многие во дворце в то время говорили лишь о формальности ее отвоевания. Именно тогда я увидел, Как быстро умы наших политиков превращаются в песок, всего несколько месяцев назад эти же мудрецы плакали в своих постелях и желали конца всему сущему. Они никогда не сражались с легионом Астартес. И если они действительно верили, что, несмотря на поражение, враг утратил всю свою силу жестокости коварства, то они были еще большими глупцами, чем я предполагал. Капитан корабля Аллаха Даэль, воспоминания о последней войне. Край бежал по дамбе, Из каждого Вокса раздавались тревожные гудки. 12 воинов из его свиты шли вместе с ним, их оружие было наготове и стреляло. Высоко в ночном небе вспыхивали сигнальные ракеты, отмечая приближение немногих оставшихся у них крупных кораблей, находившихся на орбите. Те развернулись, готовые к самоубийственному противостоянию надвигающейся буре. Его сердце бешено колотилось в глубоком, быстром ритме. Ладони покрылись потом, кожа покалывала. Время от времени, в свете вспышки света или тускло красного огня наземной батареи, он мельком замечал наплечник или нагрудную пластину, внезапно вспыхивавшие в темноте, а затем исчезавшие. Некоторые из его солдат выцарапали эмблему. Другие отполировали ее. Он не одобрял ни одну, ни другую сторону, потому что, по правде говоря, сам еще не понимал свои чувства. Перспектива насилия возвращала все это. Прилив эйфории, кислый привкус во рту от кислой слюны, горячий прилив, насыщенный кислородом крови. Но потом вспоминаешь, что Луперкаля больше нет, что годы войны привели только к провалу, и что ты повторяешь движения, рожденные в другую эпоху и для другой цели. Так что же это такое? Просто глупое представление, мышечная память, подталкивающая к бою? Или что-то вроде очищения, последняя демонстрация неповиновения перед тем, как серый рассвет смоет энергию ночи? Истину придется найти так или иначе на кончике снаряда, на кровавленном лезвии клинка, как и прежде. Земля задрожала, когда очередная батарея выпустила снаряды в небо, проносясь по ночи, словно следы волочащейся когтистой лапы. Тактические данные поступали на закрытый дисплей его шлема, показывая векторы приближения имперского флота. Они двигались медленнее, чем он ожидал несколько дней назад оборона была бы в гораздо худшем состоянии. Он вспомнил, как это было в Великой Армаде в конце, генералы, примархи и демоны ссорились и боролись за власть. Как сильно это замедлило их, втянув в бесполезный распри и побочные кампании. Как было бы проще с ясностью командования и ясностью цели? Возможно. Численное превосходство имперцев сыграло против них. Мелочи, мелочи, но за них все равно стоило держаться». Все подразделения на позиции для нанесения решающего удара передал он по общелегионной связи. Большинство из них уже были там, занимая свои позиции, когда над руинами раздались первые хлопки снарядов. У них оставалось несколько минут, может быть даже меньше. Небо внезапно озарилось. В нескольких километрах от Луны взорвался корабль, на мгновение создав на небе новую звезду. Белый свет залил городской пейзаж. За ним последовал приглушенный раскат грома в атмосфере Луны. На мгновение весь вид впереди резко осветился километры и километры руин, перемежающиеся рядами наспех восстановленных стационарных орудийных башен. Параллельно тянулся каньон Старого Круга, забитый и наполовину скрытый миллионами тонн обломков сбитого кольцевого орбитального модуля над ним. Немногие сохранившиеся сооружения поднимались, словно корабли в бурной волне командный комплекс Nexus Primaris, Основная мануфактура старой коллегии Навалис с ее куполами и колокольнями. Теперь пустые, несмотря на светящиеся в окнах светильники и муляжи войск, расставленные на крепостных стенах. Между ними виднелись призрачные сооружения, созданные селинарами и их армиями, совершенно ненужные здания, замаскированные под оборонительные посты, на которые в момент захвата были установлены линии термических зарядов. Большая часть обломков была не природного происхождения, а новой, поднятой на место, чтобы слиться с существующими разрушениями, но на самом деле скрывающей погребенные камеры, заполненные войсками. Края добрался до входа в туннель в конце дамбы и бросился вниз по лестнице. Внутри находился бункер командования сектора, когда-то использовавшийся селинарами, что делало его странным, зловеще украшенным местом с неприятным запахом. Он был битком набит сотнями солдат и рядовых, работающих в гулком душном помещении. Большинство работали на своих постах, их лица светились зеленым от с прожектора, они отчаянно отслеживали приближающиеся корабли и пытались угадать их стратегию посадки. Пока они работали, на ретрансляторах раздавались новые грохоты и взрывы, частота которых возрастала по мере того, как нарастало сражение над ними. Ослепительные лучи лазерного огня начали обрушиваться вниз первые залпы орбитального обстрела, который должен был сотрясти остатки городов. Хелиоса-78, разумеется, тоже присутствовала. Рядом с ней стояли ее приближённые, эклектичная группа фигур с сильно измененными чертами лица там, где были видны открытые участки кожи. Остальные были офицерами Легиона и его вспомогательных войск, а также несколькими магосами нового механикума. «Итак, настал час», – сказал Крае, подходя к Хелиосе-78. «Расскажи мне, что ты видишь». Аугурационные системы Селинара, те, что еще функционировали, отличались впечатляющей точностью и, вероятно, превосходили те, которые он использовал ранее с Легионом. «В ближайшее время начнется орбитальный обстрел», — сказала она. Они начали обстрел основных линий обороны. Похоже, довольно избирательный. Они могли бы нанести еще больший урон, но хотят сохранить это место для оккупации. край кивнул, изучая схемы. В нижней орбитальной зоне один за другим появлялись идентификационные номера кораблей. Интенсивность огня неуклонно возрастала. А что насчет посадочных модулей? У них большое количество транспортных кораблей в сопровождении эскорта, которые движутся на 2-3-4 шуга от точки входа на орбиту. Это на значительном расстоянии к юго-востоку. Мы могли бы переехать, Архат лучше подготовлен для перехвата. У него в распоряжении большая часть мобильной бронетехники. «Вы могли бы». Края улыбнулся. «Но ты считаешь это неразумным. Они хотят захватить цитадель Сомнус плюс как можно больше нашей инфраструктуры. Это очень далеко для ведения боя по труднопроходимой местности. Эти корабли могут быть полны Астартес, а могут и быть пустыми». Края манипулировал стратегией, наблюдая за изменением линии фронта. Линкоры приближались на расстоянии выстрела, обрушивая шквала огня на его защитников в пустоте». Транспортеры войск двигались дальше на говосток, преследуемые космическими кораблями класса фрегат. Если бы они несли значительное количество войск и выгрузились, ему пришлось бы обойти их. Это было бы непросто. Однако, если бы это был отвлекающий маневр, то это привело бы к сильному растягиванию их сил. Оставим их в покое, решил он. Пусть они займут место высадки здесь. Он указал на три места, которые они наметили и сделали максимально привлекательными в течение нескольких недель планирования. Сколько, по-вашему, до наземного штурма? Прежде чем она успела ответить, бункер сотряс мощный взрыв, намного превосходящий предыдущие. С низкого потолка посыпались куски бетона, и линзы Пиктора на мгновение замерли. Один из немногих кораблей в оборонительной линии исчез из поля зрения. «Полчаса», – ответила она. «Если повезет» края повернулся к лейтенанту Эзеласу Кулу. «Подготовьте отряд, мы отправляемся». «Вам нужно быть осторожными, капитан», – предупредила Хилиаса 78 «Если вы попадете под обстрел?» «Мы побежим, как волки», – ответил он, ухмыляясь. «Будьте осторожны, госпожа. Мы все скоро окажемся в туннелях пусть мы встретимся там еще раз до конца». Путь к основной зоне боевых действий частично пролегал под землей частично сквозь руины. Края первым спустился в туннели со своей свитой. Рабы легиона и подчиненные Ауксилы разбегались, когда легионеры мчались по узким проходам. К тому времени они уже были в шлемах, их оружие было активировано и издавало мощный рык. Повсюду звучали сигналы тревоги, люмины кружились, а земля начала дрожать от сильных ударов сверху. Даже во время бега Края видел, как трещины извиваются по низкому потолку, эти места не будут безопасны вечно». На его личном дисплее постоянно отображалась обновляемая информация о ситуации наверху, космический бой, развернувшийся в короткой, но яростной перестрелке, орбитальные корабли, занимающие позиции для начала массированного обстрела, и позади них транспортные корабли, пока сдерживающие огонь, но готовые начать снижение в любой момент. Даже во время движения он рассчитывал, куда они упадут, как быстро, сколько их будет, и начал отдавать приказы командирам на Земле. Схема снижения пока была стандартной. У них было численное превосходство, у них была огневая мощь, и они хотели покончить с этим быстро. Его войска выстроились в плотный строй вокруг него. Цепные мечи, которыми пользовалось большинство его соратников, уже рычали, заполняя узкие пространства металлическим эхом. Линзы сверкали красным в темноте, их темно зеленые боевые пластины поглощали свет, отчего они выглядели как ночные упыри, выпущенные на бойню. Это было захватывающе. Как в ульях бандитов на его родной планете чистый способ ведения боя. Никакой высшей цели, ничего сложного, просто убийство, совершаемое быстро, с удовольствием, зная, что смерть не за горами для всех них. Он больше не видел образ Луперкаля в своем сознании, больше не чувствовал опустошенную пустоту от его смерти. Возможно, это вернется, но сейчас он думал лишь об этом моменте в неизбежности. Это было освобождающе грохот становился все громче. Стены дрожали. Рабочие падали с ног, содержимое носилок с боеприпасами разлеталось по сотрясающейся земле. Высоко над головой начинался основной обстрел. Орудия наводились, определяя дальность стрельбы и сканируя основные цели. В ответ башни орудий Луны открывали огонь, выпуская свои ограниченные боеприпасы с максимально возможной скоростью, прежде чем на них обрушится волна возмездия. Они добрались до выхода пары тяжелых бронированных дверей, вмонтированных в наклонные стены бункера. Края открыл их зашифрованным вок сигналом бросившись к ним. Огромные плиты раздвинулись, и волна тепла и света хлынула в туннель, плывя, словно болотный газ. Они вырвались наружу, окунаясь в мир обломков и искорёженного металла, оглушительного шума, чернильно черного неба и яркого серебристого огня. Горизонт был объят пламенем, пылающим смесью взрывающихся пустотных щитов и обжигающих лазерных колонн. Обломки скользили и перекатывались повсюду. Огромные тени висели в бурлящем гле над головой, окутанные молниями трения, тяжело пробираясь к месту развертывания. Лазерные башни вращались и двигались, посылая мерцающие вспышки в адское пламя, прежде чем быть разнесенными в клочья мстительным ответным огнем. Это был настоящий котел, буря из летящего металла и обломков, сверкающих и кружащихся, когда вспышки и трассирующие снаряды танцевали сквозь все это. Земля и без того была нестабильной, а под этим натиском она превратилась в болото. Всё вокруг гремело. Груды обломков танцевали и дрожали под каждым ударом. Горы мусора превратились в оползни, обрушиваясь на пламя, словно потоки магмы. Он жил так раньше, без перерывов, без остановки. Смысл вернулся, естественное состояние возобновилось после шока от отвыкания, когда галактика затаила дыхание от ужаса. Они пробежали мимо него, снова вернувшись к старым привычкам, опустив головы и плечи, они прыгали и метались от одного безопасного места к другому. Главной проблемой был сокрушительный град обломков, большие куски бетона можно было обойти, а меньше отскакивали и разлетались на куски, отскакивая от их брони. Вокруг них двигались огромные формирования войск, сыны Хоруса, батальоны вспомогательных войск, эскадрильи и тяжелой бронетехники, все спешили добраться до своих бункеров и окопов, прежде чем местность станет совершенно непроходимой. Полуразрушенная башня слева от них внезапно вспыхнула, усеянная зажигательными бомбами. Она пылала как факел, сдувая внешнюю обшивку, прежде чем окутаться клубами черно красного дыма. В километре от них обрушилась нечто огромное корабль, или его часть, рассыпавшейся на части, проносясь сквозь ядовитые облака, а затем с глухим стуком унесшейся за горизонт и поднявшей вестерзанную атмосферу клуба свежей черной сажи. Край рассмеялся. Он рассмеялся от души. В этом было что-то мифическое, словно древний ад, подземный мир теней, машины пламени, разорванного на щепки, пока они не неслись сквозь его своды. Шум был невероятным. Запах был невыносимым, а опаленная сталь, обугленное масло, горячий химический запах боеприпасов. Ангелы были разгневаны, они были в ярости, а ведь они еще даже не приземлились. Он выкрикнул приказ, и свита резко свернула влево, припрыгивая через обрушившиеся жилые постройки и петляя по улицам, заваленным обломками. Впереди возвышалась гора мусора, груда тяжелых кусков бетона, нагроможденных друг на друга там, где когда-то стоял массивный контрольный шпиль, доминировавший на горизонте даже в своих ветхих руинах. «Приближаются», – сказал он, улавливая усиление атмосферных возмущений на расстоянии километра сразу за горой. Отряды продолжали двигаться, прибегая с одной точки на другую, их цель приближалась, а интенсивность огня неуклонно возрастала. Орбитальные удары усиливались, обрушиваясь на землю шипящими столбами ошеломляющей интенсивности». В качестве цели были выбраны шесть оборонительных башен, каждая из которых продержалась несколько мгновений. Прежде чем ее щиты вышли из строя, броневые плиты разлетелись на раскаленные осколки, а сами конструкции превратились в облако обломков. Это освободило место для цели, которую он только что обнаружил тяжелый бронетранспортер, спускающийся сквозь адское пламя. Нападем на него», – спросил Кул, когда они бежали. «Нет», – ответил Края, не сбавляя Шуга. Это был десантный корабль, и его броня была намного прочнее, чем они могли пробить. Идем дальше. Скоро он уже мог разглядеть эмблему Кабальтово-синюю с золотой окантовкой и символы 13 легиона, выгравированные кости на белым цветом на его корпусе. Над ним велся точный подавляющий огонь, за ним следовали четыре громовых ястреба, и сам корабль обладал огромной огневой мощью, когда тяжелые болтеры выдвигались из панелей на носу и боках. Хуже всего было то, что он был набит самым смертоносным грузом, который только мог нести Астартес, призванных со всего известного космического пространства, теперь здесь плотно сгруппированные, отчаянно стремящиеся вырваться и вступить в бой. Сто из них. Может быть, вдвое больше. края ухмыльнулся. Великолепно. Транспорт опустился на расстоянии 100 метров, и его болтеры открыли огонь, разгребая землю внизу и превращая остатки в свежие полевые облака. Края увидел, как вытягиваются посадочные сваи, зная последовательность действий, подготовка створа к быстрому открытию, рёв чуть выше уровня земли на нисходящем потоке от двигателей и подготовка к резкому разгону обратно на орбиту. И тут гора взорвалась. Весь северный склон извергся, разбрасывая тяжелые куски бетона по сотрясающемуся городу. Рука Бога вытянулась, сжав кулак, и начала сбрасывать шлак и обломки черными и багровыми брызгами. Раздался боевой рок, сотрясающий землю, оглушительный, заставивший дрожать близлежащие постройки и дико скользить по земле. Вид титана, выныривающего из-под земли, словно труп из гробницы, поражал даже сверлюдей с притупленными чувствами поражающий Левиафан, сбрасывающий огромные обломки армированного стекла и бетона, поднимающиеся сквозь щебень, словно через волны какого-то кошмарного океана. Его колоссальное оружие сбросило временную оболочку и зарядилось на полную мощность. Его бронированная голова взметнулась вверх, и мстительный рык навсегда запечатлелся на его лице с закрытым решеткой. Следом за ним появились еще два титана класса гонче также тщательно замурованные в обломках, теперь уже выброшенные наружу, их деструкторы и турболазеры извергали потоки энергии и были нацелены на боевые корабли поддержки посадочного модуля. Воздух содрогался от высвободившейся энергии, потоки воздуха разрывались и хлопали, сопровождаемые визгом разлетающиеся на куски материи. Какие же это были драгоценные создания? Редкие и удивительные создания, внушающие благоговение и величие, одни из последних божественных машин, созданных. Легио в Ультрум для этого боя. Выход на открытое пространство погубил бы их, но на несколько драгоценных мгновений они остались незамеченными, их могучие тела были окутаны электрическими помехами и скрыты слоями поглощающих датчики обломков бетона». Десантный модуль ультрамаринов поздно осознал опасность, отменил сброс и попытался подняться в воздух. Титан, анимато-Madgestiс Малигнитас, сделал еще один сотрясающий землю шаг, все еще покрытый клубами пыли и кучей грязи. Он направил свою тяжелую вулканическую пушку на расстояние выстрела и произвел одиночный выстрел. Обжигающий белый лазерный луч вырвался наружу, пробив посадочный модуль насквозь и аккуратно рассекая его на горящие половины. В то время как тело Астартес внутри высыпались, словно Мекина, еще один выстрел взорвал плазменные двигатели корабля, испепелив все в радиусе взрыва. Титан сделал третий шаг, теперь уже полностью выйдено открытое пространство, и его панцирные мегаболтеры ожили, рассекая остатки воргий разрушения твердыми снарядами. Затем он стремительно зашагал, сбрасывая обломки каскадами, дерзко и вызывающе, его боевые рога достигли новой кульминации, а вооруженные конечности уже разворачивались к следующей цели. Боевые псы следовали за ним, к ним присоединялись отряды поддержки скитариев, роившихся над руинами. Все уцелевшие оборонительные башни в пределах досягаемости немедленно переключались, и начали стрелять, рассекая небо над титаном интенсивным огнем. Ави ультрум. Взревёл края, подняв свой боевой меч над головой в знак приветствия. Боевые псы снова затрубили в свои рога, а затем, рванувшись вперед, направили вверх свои вспомогательные орудия. Десантные капсулы обрушивались одна за другой, пронзая бурный поток, словно метательные копья. Всё больше посадочных модулей пробивались сквозь клубящиеся, подсвеченные облака, не останавливаясь перед передовым отрядом, и за всех сил стремились к развертыванию. За ними пикировали громовые ястребы, а затем громовые птицы и более тяжелые боевые корабли и истребители в цветах ультрамаринов, стремительно снижаясь. Оборонительные башни освещали все больше титанов, выныривавших из-под обломков, тактически расположенных для того, чтобы пережить первоначальный орбитальный обстрел, и теперь коробкающихся в бой с заряжающимся оружием и сбрасывающих камуфляж. Все ускорялось, набирало обороты, безошибочное, волнующее, учащающее пульс начала кровопролития первые удары ритма, который распространится по всему городу, по всему миру, пока честь не будет удовлетворена, а слабые не будут умирать в залитых кровью канавах. Все начинается заново, сказал Кул, наблюдая за открывающимся пейзажем. В его речи чувствовалась почти религиозная нотка. Благоговейное, словно что-то драгоценное было ненадолго отнято, но затем возвращено на свое законное место, обретая смысл в мире и свое место в нем. «Без этого мы не предоставляем жизнь», — подумал края: «Если бы они не пришли, мы бы зачахли, терзаясь чувством собственной несостоятельности. Мы не смогли бы сбежать, не смогли бы восстановиться». Нас бы заморили голодом. Лучше так. Лучше умереть вот так, чтобы хоть что-то сделать. Воевать. Воевать сейчас. Воевать всегда. Да, пробормотал он, наблюдая, как приземляются первые транспорты ультрамаринов и отмечая цели. Я и не подозревал, как сильно мне этого не хватало. Глава 26. Их политические враги обвиняли Астартес в узкой направленности, в том, что они не учитывают будущие цели, отдавая предпочтение сиюминутным приоритетам войны. Так было и всегда оставалось совершенно неверным. Астартес всегда остро осознавали свое место в Империуме, свою странную роль полуавтономных держав, наделенных огромной свободой действий, которую ценили и одновременно не доверяли те, кто находился в центре Империума. Действительно, можно утверждать, что чрезмерная самокритика по этим вопросам стала одной из главных причин Великой войны, учитывая тревогу, даже паранойю, по поводу их роли после окончания крестового похода. И даже в тех первых кампаниях по отвоеванию территорий, в годы гораздо большей неопределенности спекуляции никогда не прекращались. Они никогда не сражались просто за возвращение территорий. В каждом случае, на уровне каждого легионера, Они боролись за то, чтобы занять свое место, свое место в галактике, которая со всех сторон откровенно ненавидела их и желала, чтобы они никогда не были созданы. Диамидон Лунский – исследование реконструкции. Оно опустело, превратилось в пустыню, темную и безжизненную местность. Пространство между планетами Солнечной системы всегда было переполнено. Торговые суда курсировали по пустотным коридорам длинными конвоями. Оборонительные станции, словно драгоценные камни, усеивали бездну, каждая из них была домом для тысяч обитателей. Тиранские капитаны часто шутили, что на тронном мире стало настолько многолюдно, что излишки высыпались в пустоту, лишь бы убежать друг от друга, но места все равно не хватало. Теперь не было ничего. Архам время от времени изучал показания Авгуров, наблюдая, как каждый снимок оказывался не более чем полем обломков или безжизненным островом обгоревшего черного космического корабля мягко катящегося в тишине. Враг проделал большую часть работы, проносясь по каждому крошечному клочку обитаемого пространства на своем пути к Терре и сдирая с него все, как саранча. Ультрамарины завершили задачу после этого, выслеживая остатки, оставшиеся после Великого Поражения. Теперь даже их не стало, их отозвали для штурма Луны, а со временем и Марса. Ему сказали, что волки Фенриса взяли на себя охоту на оставшихся немногих ренегатов но он почти ничего от них не видел. Большая часть их сил, несомненно, ушла дальше, обеспечивая охрану маршрутов к точкам Мандевиля. Немногие встреченные ими фенрисийские корабли были немногословны и сотрудничали, не выходя за рамки базового протокола. Возможно, им было неловко столкнуться с кораблем имперских кулаков. И у них были на то все основания. Однако по большей части поиски оказались безрезультатными. Охотники Желемана действовали, как обычно, эффективно. Их единственная предполагаемая встреча с группой мятежников оказалась старым торговым галеоном, у которого отказали системы, а немногие выжившие члены экипажа были напуганы и истощены после нескольких месяцев дрейфа. Архам помог им перезапустить двигатели, предоставив некоторые припасы и медицинскую помощь, а затем отпустил их. Должно быть, в бездонных глубинах находились еще тысячи подобных кораблей которые было трудно обнаружить, поскольку их двигатели молчали, целое созвездие саркофагов, уродующих пустоту на своих медленных, бесцельных и теперь уже вечных орбитах. Многие сомневались. Многие думали, что мстящий сын был прав и что опасность миновала, по крайней мере, терры. Так могли думать те, кто не был имперским кулаком. У его народа было много недостатков, признавал Архам, но подчинение сомнениям не входило в их число. Они выполняли приказ – Они выполняли его до конца, даже когда крепостные стены рушились у них под ногами, а враги приближались к зубцам. Поэтому они не теряли веру сейчас и не тогда. Когда сохраняли ее в самые темные часы, не только потому, что Вселенная теперь окутана пустотой там, где когда-то кипела злоба. Вы продолжали поиски. Вы верили, что что-нибудь найдется. Зона сканирования расширялась. Они продвигались дальше, за пределы Марса, сектор за сектором, пока на сканирующих приборах не показался пояс астероидов. Это была более перспективная территория, множество мест, где можно было спрятаться в старых шахтах среди скал. Но даже там они ничего не нашли. Шахты были пусты, люди убиты или изгнаны. Они долго пробирались сквозь катящиеся камни, сканируя и углубляясь. Все исчезло. Все было безжизненно, лишь ржавеющие выработки свидетельствовали о какой-либо человеческой деятельности. Только приблизившись к Юпитерскому сектору, они начали улавливать сигналы. Они приблизились к каждому из них, обнаруживая все новые и новые обломки кораблей. Некоторые из них действительно принадлежали предателям, многие из них были способны к варп путешествиям, но все были выведены из строя. Не уничтожены полностью, а намеренно повреждены. Они взяли их на абордаж. Архам и его отряд вошли внутрь, чтобы провести расследование, и обнаружили сцены резни предатели, как Астартес, так и их союзники-культисты, были на борту, их трупы замерзли и ударялись о узкие внутренние пространства. Кровь была повсюду, пятна и ледяные разводы на сломанных консолях. Все выглядело методично, убийства совершались без скорости и паники, переходя из одной камеры в другую. Застывшие лица некоторых из подчиненных были застывшими в ужасе. Астартес – нет, потому что ни у кого из них не было голов». Не было найдено ни тел листов, ни оружия, ни каких-либо признаков того, кто это сделал. Только мертвые корабли, мертвые тела, мертвые пространства. Долгое время после этого они вообще ничего не улавливали. А потом на линзы попал новый сигнал. Один из наших сказал ему диспетчер датчиков. «Хорошо», — сказал Архам. «Проведите нас к ним». Их корабль осторожно приблизился, держа оружие наготове и проводя все возможные сканирования по пути. Одинокий корабль отреагировал достаточно быстро, коротко, в соответствии с протоколом 7 легиона. Это был сильно поврежденный в бою корабль, но хорошо вооруженный, а его двигатели выглядели вполне исправными. В цветах имперских кулаков, хотя краска была почти стерта до металла, Архам решил подняться на борт в одиночку, оставив остальных своих боевых товарищей. Он ждал в шлюзе, пока запечатается пуповина, а затем перешел по узкому проходу. Ожидавшие его слуги низко поклонились, оказали ему почести и пригласили следовать за ними. Он знал, кто будет его ждать задолго до того, как тот туда доберется. По правде говоря, он знал, кто находится на этом корабле, как только увидел идентификационный номер. Казалось, аура разрушения следовала за ним в пустоту, оставляя пятна на железных конструкциях каждого корабля, на котором он путешествовал. Или, может быть, это был тот проклятый клинок, тот, что ему дал сам император, как говорили, который, казалось, притягивал к себе реальность, искажал ее, делал ее каким-то образом гуще, темнее и медленнее, прежде чем поглотить. Сигизмунд ждал его в освещенной свечами камере в самом сердце корабля. Два ряда каменных колонн тянулись вдоль нефа, а в бронзовых чашах мрачно тлели костры. Пламя освещало ряды отрубленных голов, подвешенных на цепях или насаженных на шесты с изуродованными лицами. Каждая глава когда-то принадлежала Астартес-предателю, помещенная сюда, словно список завоеваний древнего военачальника. Сам военачальник восседал на старинном троне, который, должно быть, был вырезан и установлен здесь в самом начале крестового похода. Возможно, этот корабль участвовал в боевых действиях с самого начала, пробиваясь через все этапы войны, завоевания, укрепления, восстания, катастрофа и теперь снова завоевание. Архам подошел к нему и сделал знак орла. Сигизмунд ответил тем же. Это суровое лицо, всегда жесткое, всегда готовое обернуться презрением, стало, если это вообще возможно, еще более неприятным. Чемпион императора обзавелся новыми шамами а его правая щека представляла собой пятнистую, покрытую синяками массу. Его доспехи, темные, как ночь, были кропотливо отремонтированы столько раз, что выглядели почти как лоскутное одеяло с паутиной сварных швов и керамитовых вставок. Его глаза все еще горели той же ледяной синевой, его узловатые руки все еще сжимали рукоять меча с прежней силой, но выражение лица стало более горьким, чем прежде, словно раскаленный металл, погруженный в воду и теперь всплывший на поверхность, потемневший, окутанный паром и тенью. «Ты прибыл с приказами от примарха, брат?» – спросил он. «Новых приказов нет», – ответил Архам. «Просто подтверждение того, что он продолжает трудиться на благо желаемого нами крестового похода». Сигизмунд глухо рассмеялся. «Он всего добивается своим трудом. Он уговаривает и просит. Его лицо стало еще более презрительным. Они должны стоять на коленях у его ног за то, что он сделал». Они должны умолять его отдать им приказы. Ситуация гораздо сложнее. Ничего сложного. Хочешь чего-нибудь, получи это. Сигизмунд поднял на него взгляд. Он отдаст мне приказ, и я начну крестовый поход. Только этот корабль прямо сейчас, сегодня. У нас немного людей, но они пришли, когда их позвали. Верные. И она была там. Мне следовало держать ее рядом, это была ошибка. Какая-то причина привела к тому, что она оказалась под защитой, я не думаю, что с ней что-то случилось, но ей нужна была защита. Какая утрата? Мы увидели проблеск того, что можно было сделать. Имя святой больше не упоминается. Тех, кто ее поддерживал, притесняют. Сигизмунд кивнул. Если это было возможно, выражение его лица стало еще более кислым. Конечно. Они спасли Империум, они доставили Желемана на Терру а теперь на них охотятся». Он покачал головой. «Мы – глупая раса, Архам. Иногда я думаю, что мы слишком глупы, чтобы с нами вообще стоило связываться. Единство восстанавливается. Да, именно то, что прежде привело нас к гибели. Наступила тишина. Угли зашипели в чашах, дым мягко поднимался к мраку потолка камеры. «Так что ты здесь делаешь, брат?» Наконец спросил Сигизмунд что тебя вытащило из руин. Тебе так хочется снова запачкать свой клинок кровью. Чтобы найти доказательства, необходимые примарху. Доказательства того, что враг остался, что он все еще может призывать силы, которые использовал раньше. Без этого спор проигран, до крестового похода могут пройти годы. Вы думаете, я бы не сообщил, если бы обнаружил такое? А вы обнаружили. Сигизмунд пренебрежительно покачал головой. Он указал на скопление голов, мягко покачивающихся на цепях. Мы нашли негодяев и ничтожеств. Их дух сломлен. Мы убили их, как собак, а не людей, потому что они бежали. Тысячи других вырвались на свободу. Они все еще бегут. Он мог бы дать мне команду, и я бы выследил их для него прямо сейчас. Никто не должен нарушать решение совета. безумие это. Я тоже так думаю, но совет вынес решение». На лице Сигизмунда мелькнула легкая улыбка. Он откинулся на спинку трона и глубоко вздохнул. «Не думаю, что смогу когда-нибудь вернуться, брат. Даже если он прикажет, я не думаю, что смогу это сделать. Дворец всегда был бездной, но теперь, когда я боролся за него, когда я прошел по каждому сантиметру его стен, я не думаю, что смогу посмотреть этим ублюдкам в лицо, не потеряв рассудок. Я бы убил их». Я бы обхватил их шеи пальцами и сжимал бы их, пока у них глаза не вылезут из орбит. Улыбка исчезла. Позор. Мы победили. Мы отбили их атаку, и все же мы колеблемся. Мы все еще можем их настигнуть. Этот ублюдок Изекииль, я так старался его найти. Тифус, я был близок к нему. Они живы. Я зол, что они живы. Меня переполняет желчь от этой мысли. Значит, вы ничего не обнаружили. Есть хоть малейшее проявление сил, этого было бы достаточно. Они так же растеряны, как и мы. Они тянутся к своему колдовскому оружию, взывают к своим фамильярам, но никто не отвечает. Поэтому мы уничтожаем их еще быстрее. Я рад, что покончил с ними, но это халтурная работа. Ультрамарины справились бы сами. Архам улыбнулся. Тогда я продолжу. Он уверен, что что-то есть. У него был взгляд, помнишь? Я помню его. Это не просто упрямство. Он чувствует, как обстоят дела. Впервые Сигизмунд не выглядел презрительным. Он кивнул. Я знаю. Он сложный человек. Он был суров с нами. Со мной. Даже после всего. Что произошло, он отказывается принимать некоторые истины, которые я давно принял. Но он не скажет, что что-то так, потому что ему этого хочется. Он скажет, что что-то так, потому что так есть, и в сути дела он прав. Затем он стал выглядеть сожалеющим, его взгляд дрогнул, словно он вспоминал давние события, ссоры и споры, которые теперь ничего не значат. Мы ничему не учимся, не так ли? Нас обманула наша надежда. У меня больше нет надежды. Никаких иллюзий. Он такой же. Теперь есть только месть, только праведность. Осторожно! Это опасные слова. Все добрые слова опасны. Честь. Это опасно. Злоба. Еще опаснее. Именно она определит нас или смерть. Архаму показалось, что в Сигизмунде уже что-то умерло. Или, может быть, родилось новый облик разума, души, нечто одновременно холодное и могущественное и странно саморазрушающееся. «Тогда я продолжу поиски», – сказал он. «Возможно, найду дальше, где мы менее сконцентрированы». Сигизмунд наклонился вперед, протянул руку, которая выглядела старой, но скрывала ужасающую силу, хватку, подобную хватке древних корней, обвивающих камень. «Нам не нужен повод. Но ты все равно его найдешь. Мы разбудили их, и они больше не могут спать. Мы – их сны, а они – наше пробуждение. Будь бдителен, Архам». Доверься тому, что подсказывает тебе твоя душа, и ты найдешь источник. Возможно, только ты сможешь это сделать. Я для них теперь просто имя, они убегают при первом же моем упоминании. Но ты, ты уже однажды умер. Возможно, ты сможешь это сделать. Это так работает? Кто знает? Все новое. Мир, который мы строим. А, радуйтесь. Тон стал саркастическим радуйтесь тому, что грядет. Столько горечи. Возможно, она ему была необходима, чтобы совершить то, что он совершил. Тогда удачной охоты, брат, сказал Архам, снова отдавая честь. Я пойду и надеюсь принести тебе лучше новости при нашей следующей встрече. После этого пустота вернулась. Снова долгие забеги в пустоту, бесплодные погони за мельчайшими показаниями датчиков. Слуги Сигизмунда передали записи о своих маршрутах поиска, так что Архам хотя бы мог избежать повторения их пути. Юпитер и Сатурн по-прежнему оставались зонами боевых действий, говорили они, и волки теперь участвовали в затяжных операциях по зачистке, так что не было смысла усугублять там хаос. Архам взял курс дальше, к пропастям, которые были тихими и гулкими даже в период расцвета Империума. Они обошли Уран, направляя в горы на все обитаемые Луны и находя все новые свидетельства насилия ультрамаринов. Сканирование руин заняло несколько дней, утомительный процесс, не принесший никаких результатов. Все это время с Луны поступали доклады, подробно описывающие ход битвы. Ему доложили, что высадка завершена, начались зачистки, начался непрерывный ритм завоеваний и сражений, в которых ему было отказано. И все же он отказывался сомневаться. Он воспринимал подозрения Исходящие от него как желанное испытание решимости, словно посланные для поддержания его навыков в отличной форме. Он смотрел в прицел на бескрайние просторы бархатной тьмы с едва заметными разбросанными далекими звездами, и воспринимал тишину как вызов. Он всегда любил пустоту, ее чистоту, ее жестокость. Астартес были созданы для этого места, наделенные физиологией и броней, которые максимально приближали их к комфорту насколько это было возможно для человеческого организма. Здесь не было никаких компромиссов, потеряв сосредоточенность хотя бы на мгновение, все было потеряно. Решение нужно было принимать быстро, приказы нужно было выполнять. Возможно, в этом была опасность, как и во всем остальном, желание вырваться из хаоса обыденной, земной жизни, отделиться от мелочности вида во всей его неряшливости. И тогда ты становился ничем, потому что служение человечеству было твоей единственной целью, как бы сильно оно тебя не раздражало и не наполняло твою жизнь сложностями. Но на мгновение, всего на мгновение, забыть об этом, вести корабль в великую тьму, быть не более чем копьем, брошенным в темноту. Это было своего рода наслаждением. В конце концов, после нескольких дней сканирования в глубокой пустоте, их курс вывел их к Нептуну. Он был таким же тихим, как и все остальные миры. Морозно-голубым, чистым шаром бледного великолепия посреди оскверненной системы. Он отдал приказы, и поисковые маршруты были запущены. Корабль начал свой первый пролет на высокой орбите, задерживаясь над каждым разрушенным спутником и осыпая его волнами Авгура. Ничего, конечно. Но что-то его беспокоило. Он помнил, каким был Сигизмунд, и вспоминал его почти мистическую манеру говорить. Религиозный язык, который он использовал со времен осады, стал неотъемлемой частью его личности. Возможно, так было и раньше, хотя тогда он старался это скрывать. Какова бы ни была правда, теперь его мир был миром жертвенных королей и помазанных героев, миром обреченных героев и врагов, проклятых веками. Возможно, это и есть будущее, как бы другие силы не пытались возродить более холодные доктрины единства. И, возможно, в этом и заключалась великая борьба, лежащая в основе всего этого, не империум против своих предателей, а идеалы светского порядка против дикой магии, которая, вопреки всем ожиданиям, была призвана во Вселенную. Сигизмунд хотел вернуть демонов не потому, что ненавидел их, а потому, что они были существами, которых он мог понять. Он хотел, чтобы киллер была права, а безупречное видение сигелитов ошибочны, потому что имперская истина была не столько ложной, сколько дешевой. Их реальность вовсе не была реальностью и уж точно не стоило того, чтобы за нее бороться. Никаких результатов, господин, раздался знакомый голос со станции контроля. Архам откинулся на троне. Он изучил результаты. Он пересмотрел их еще раз. И еще раз ощущение, что что-то не так, не покидало его. Это было похоже на зуд или голос, который невозможно было заглушить. Он смотрел на приборы, наблюдая, как огромный газовый гигант медленно поворачивается а его окружающее пространство испещерено множеством крошечных лун, вращающихся вокруг него, словно осколки. Долгое время он молчал, просто смотрел, прищурив глаза, словно, если присмотреться, то сможет увидеть что-то, что пропустили его приборы. Наконец, он повернулся обратно. Она посмотрела на него с ожидающим выражением лица, зная, что вскоре ее попросят отключить сканирование перед выходом на орбиту. Он почти отдал именно такой приказ. «Почти». «Скажите мне», — сказал он, гадая, — насколько далеко он готов зайти в этом вопросе, есть ли у нас точные расчеты массы этих спутников. Сигизмунд охотится в пустоте. Глава 27. Что такое варп? Это мы. Наши мечты, наши желания, наши страхи. Он не мог исчезнуть, как и мы сами не могли исчезнуть. Что же тогда такое хаос? Это проявление зарождающейся воли внутри варпа. Это проявление тех желаний, которые обретают собственные желания. Можно ли уничтожить хаос? Это главный вопрос. Конечно, он может усиливаться и ослабевать. Его сила может возрастать и убывать вместе с силой смертных в физическом мире. Величайший из всех смертных противостоял ему, осмеливаясь преуспеть там, где потерпели неудачу древние ксеносы. Какая гордыня! Но все же это заслуживает восхищения. Возможно, он был ближе всех. Но и он потерпел неудачу. И теперь затишье и после битвы таит в себе опасность, смертные забывают, становятся беспечными. В этом урок. Что будет дальше? Я не знаю. Но воля варпа не погасла. Она просто повреждена, словно сожжена, и поэтому остаются только следующие вопросы. Когда настанет час ее обновления? А что можно сделать, чтобы ускорить этот процесс,